Ох, чёрт бы меня побрал. Кинука выкатыя сунула в рот кончик своего пальца, который уколола колючую проволоку вокруг заброшенного парка развлечений. Она почувствовала вкус крови. Что я делаю? Она полезла из школьной сумки и вытащила оттуда одну из аптечных повязок с нарисованными кроликами, которые всегда носила с собой. Она почувствовала себя ребёнком, как будто ей вновь три года. Никто не знает, что у неё есть ключ от ворот на половину построенного Пейсли-парка. Примечание переводчика. Пейсли-парк. Очередная ловкая отсылка к принцу. Как фанат Бугипопа сцинтила отмечает. Пейсли-парк это название аппаратно но студийного комплекса принца, построенного около его дома. Одна из тех бесчисленных компаний, претендующих на эту землю, принадлежит её отцу. И когда он принёс домой мастер-ключ, котоя выкрала его и сделала себе копию. С тех пор она тайно приходит сюда, когда ей становится грустно. Постройка парка прекратилась почти сразу после начала, поэтому выглядел он скорее как музей в трахнах фигур, нежели парк. А изогнутые дорожки для ходьбы пустовали, терпеливо ожидая, что их облицуют плиткой. Смотря на эти постройки во время прогулки, готово было готово кричать. Это было очень одинокое место. И в то время, как она была веселой девушкой дома и в школе, что-то в этом заброшенном пустынном парке затрегивало ее глубочайшие чувства. Она никогда никому об этом не говорила, но какая-то ее часть была уверена, что она как-то связана с этим местом. Как будто здесь произошло что-то, в корне изменившее ее, ударившее через самые дальние закоулки прямиком в сердце. Это место, где пытались построить потрясающий парк развлечений, Сейчас являлась забытой маленькой мечтой, принадлежавшей кому-то, кто был молод, но кто её так и не достиг и со временем оставил. Катоя чувствовала, что у неё была именно такая мечта. Конечно же, 17-летняя девушка не могла этого осознать, но она непонятным образом чувствовала это и печаль оставалась, отказываясь уходить. Она шла по обломкам, освещенным заходящим солнцем. Пока шла, она думала только об одном, как и все последние дни, о своём кузене Сукае Динне. Динни-сан. Впервые она встретилась с Сукаем Дином, когда ей было пять. Она хорошо помнила эту встречу, даже сейчас. Отец Дина пришёл занять денег к своему младшему брату, отцу Катоя, и Дзин был с ним. Должно быть, тогда он учился в начальной школе. Она видела его только издалека. Отец Катоя взял фамилию своей жены, Кинукала, и вел себя как законный наследник этой семьи, в отличие от послушной матери Котоя. Он кричал на своего брата: "Хватит попрошайничать!», Но отец Джин стоял на своем, пока сам Джин еле слышно не произнес "Дядя Коди прав, папа. Никто не станет отдавать деньги тому, кто не объясняет, зачем они ему нужны". Когда этот чистый мальчишеский сопрано пробился через всё это напряжение, заполнявшее комнату, искусно декорированную благодаря идеальному вкусу её отца, у которой возникло странное чувство, что этот мальчик должен избавить её от всего, избавить от этой жизни, где она ни в чём не нуждалась, но едва могла дышать. Он выглядел таким благородным. Он был её первой любовью. Она смотрела вперёд, а в глазах стоял он. Но видела она всего лишь прогоревшие дело отца Дина, начатые на деньги, взятые взаймы. займы. Семья Като еще долго их не видела. Иногда ее отец называл своего брата бездельником, который приносит им только несчастье. Спустя четыре года Като и вновь встретила Дина. Отец и сын опять обратились к семье Кинукава. Отец был очень хорошо одет и, как это ни странно, вернул деньги, которые брал в долг, плюс процента. Отец Котоя пробормотал: вообще то ты должен ещё оплатить убытки". Но он, конечно же, был рад, что тот вернул деньги. "Но откуда ты их достал?" спросил он. Однако отец Дина только хмыкнул. Его сын сидел рядом с ним, одетый в форму средней школы. Он не стремился поддержать беседу, но был в меру интересным. Он так легко вписывался в обстановку, что Котоя, которая следила за происходящим со стороны, была очарована. Скажи, Кодзи, тебе нравится искусство? Искусство? Только первоклассные художники. Я сейчас работаю в этом направлении. Ты торгуешь картинами? У тебя же поизо было Д. Как ты отличаешь их от фальшивок? Я всему обязан ему, ответил он, указывая на сына. Он гений. Он выиграл все возможные премии за искусство. Правда? Ну, даже если так, у него глаз алмаз. Мы покупаем картины за гроши. А через год художник взрывается, и мы продаем их в 10 раз дороже, гордо сказал он. Мальчик молчал, даже когда его хвалили. "О, значит, ты можешь стать великим художником своего времени, как Пикассо, да один», – спросил отец Катоя, впервые обратившись к своему племяннику. "Это моя мечта, сэр", ответил мальчик без намека на высокомерие. Катоя подумала, что его манеры доказывали Что он был самым лучшим в этой комнате. Он знал, о чём думает каждый из здесь присутствующих и подстраивался под них. Он вёл себя удивительно легко. В нём не было даже намёка на превосходство. Вечер превращался в распитие спиртных напитков, и Дин с отцом остались на ночь. Катя безумно хотела поговорить с Дином, но он не отходил от отца ни на шаг, поэтому ей так и не представилось шанса. Сегодня один раз, когда Дин пошёл на кухню налить отцу воды, чтобы тот проглотил таблетки от живота, она смогла сказать только: "Ом". Но всего на секунду задержалась у него на пути. "Ох, прости. Можно мне воды?" любезно спросил он. "Конечно", ответила Катоя. Её мама сказала: "Какой хороший мальчик!" и дала ему стакан воды. Он склонил голову и ушёл. Котоя хотела окликнуть его, но не могла придумать, что сказать, поэтому просто смотрела ему вслед. Но тем же вечером, когда Котоя проснулась посреди ночи и спустилась в кухню выпить воды, она обнаружила стоящего в саду Дзина, который смотрел на ночное небо. На улице зима, а на нём была только пижама, которую они для него нашли. Ему, наверное, было жутко холодно. Он выглядел таким печальным, Котоя никогда не видела его таким. Поэтому была немного напугана. Она хотела узнать, о чём он думает, но предположила, что это должно быть что-то сложное, что она не способна понять. Это значит, что она не знала, что делать, поэтому некоторое время просто стояла, пока он в конце концов не повернулся и не заметил её. Ох, воскликнула она, а он склонил голову и вышел из сада на улицу, которая поспешила открыть окно. Что ты делаешь? Спросила она, Изо рта вырвалось облако пара. "Прости, я не хотел тебя напугать. Я просто наслаждался снегом". "Снегом? Да, он выглядит таким сильным, но тебе нравится снег?" "Да, я ещё совсем ребёнок, правда?" улыбнулся он. "Тебе не холодно?" спросила она и тут же пожалела об этом. Глупый вопрос. Но он этого не заметил. Конечно же, холодно. Я собирался уже уходить, сказал он мягко, поднимая голову и уходя прочь. Катоя вновь проводила его взглядом. В тот раз они были просто родственниками, никакой другой связи не было. Вот так, в очередной раз они не смотрели друг на друга. Но катоя остановилась перед спиральной башней, которая сразу бросилась в глаза. Её можно было назвать лестницей. Она сделала то же, что и Асукай Джин в детстве. Посмотрела в небо. Но, конечно же, снега не было. В конце концов, сейчас апрель. Но отец Джин не с так жутко. Причина его смерти до сих пор не ясна. Он гулял по улице, как вдруг упал и стал харкать кровью. Всё это случилось так неожиданно, что полиция заподозрила отравление. Но ничего такого обнаружено не было. Свидетели утверждали, что перед смертью он обедал в абсолютно нормальном семейном ресторане. Никто из этого заведения не имел с ним никаких связей. Совершенно ясно, что это было не отравление. В любом случае, Асука Дзина постигла суровое испытание, когда он стал сиротой. Мы должны помочь ему, сказала Катоя. Её мать ответила: "Почему мы должны его усыновить?" Поскольку отец был семейным человеком, он чувствовал, что не может взять ребёнка своего брата. Кроме того, Асукдин даже мысли такой не допускал. Он говорил им, что всё будет хорошо. Отцовский бизнес перешёл в руки других, а большая часть наследства пошла на погашение долгов и облигаций. Но Дин очень скоро стал получать стипендию в школе искусств и к тому же начал работать учителем в подготовительной школе, что позволило ему покрыть расходы на проживание очень эффективно а счастье, была этому рада. если бы они его усыновили, ей пришлось бы стать ему сестрой. Это, конечно, всего лишь мечта, но пока они оставались двоюродными, у неё был шанс. Но неважно, насколько быстро Сукадин справился со своими расходами. Он всё равно оставался унылым мальчиком, смотрящим в ночное небо. Именно таковым его до сих пор видела Катоя. На нём висел какой-то груз. Он тащил его уже очень долго. И к тому же, в последнее время Джин ведёт себя странно. Ночи напролёт не бывает дома, возвращается с какими-то пятнами крови на одежде. И хуже того, на удивление весёлый. Он всегда был вежливым и легко находил с людьми общий язык. Это не изменилось, но единственным человеком, который знает о её проблемах, была девушка из школы по имени Суэма Кадзука. Они не настолько близки, чтобы называться друзьями, но она внимательно её выслушала и сказала: "Предоставь это мне". Позже она позвонила и добавила: "Я попробую разузнать, но до тех пор тебе лучше держаться от него подальше". Это означало, что Котое придётся некоторое время не видеть Дзина. Суэма Кадзука создавала впечатление надёжного человека, и она, вероятно, способна рассчитать всё гораздо лучше, чем Котое. Но всё-таки она по нему скучала. Джиннисан, прошептала она, глядя в красное небо. Так зовут твоего парня. Раздался голос за спиной. Удивившись, она попыталась обернуться, но электрические руки монстра уже удерживали её голову. Раздался треск. Она почувствовала, как мозг внезапно перестал функционировать. Кинукава Катоя потеряла сознание.